80. -е. Друг мой, близость владыки утверждается желанием не мозга, но сердцем. Мозг остаётся в пределах своих возможностей земных, но сердце, любовью горящее, невидимыми путями осуществляет желанную близость. Любовь требует внимания и заботы, и внимание и забота и памятование естественны, если она есть. Любовь делает связь живую. Истинная любовь безусловно и не зависит от случайности внешних обстоятельств. Она горит постоянным и ровным пламенем. Если же она колеблется, вспыхивая и потухая, сообразно тому, складывается ли жизнь удачно или не так, как хочет того самость, значит не всё обстоит благополучно с любовью к учителю. Преуспеть можно любовью но любовь юни связанная нищими оболочками и во всяком случае не ими диктуемая степеней любви может быть много любовь к учителю наивысшая её можно усиливать сознательно постоянное памятование лучи ауры учителя привлекающие усиливающие чувство любви а также и предстояние любовь проявляется в действии тож действие любви надо усилить Служение будет выражением любви к учителю, мощно зажжённой. Подвиг явление того же порядка. Именно нужно постоянное бодрствование к качеству утверждаемых. Тогда не засохнет любовь и не уменьшится преданность, и не сякнет в стремлении. Коротки стали чувства людей, кратким вспышкам подобны, а мне нужно постоянство во всём, и в большом, и в малом. Мерцающие огоньки, колеблемые каждым дуновением, могут легко потухнуть. Нужна сила пламени такого нагнетения, которое не боится никаких вихрей. Дай ще напряжение ровный, мощно горящего пламени, и богнём сердца достигается всё.